Впрочем, Бунин вообще оказался скептиком. Завещание даже не рукой Ленина написано. Дескать, с его слов, задним числом можно что угодно сочинить. Глава вторая. Месяц спустя русские впервые прочитали в последних новостях о некоем Хитлере. Именно такого написания придерживались газеты. Мюнхен, 26 февраля. Сегодня в 8 часов 55 минут утра начался слушанием дела процесс Хитлера, Людендорфа и других участников кучи. Заседание суда проходит в здании военного училища. На вопросы председателя Хитлер отвечает очень любезно. Обвиняемые все добрые патриоты и не позволят себе выйти за пределы допустимого. По этой, видимо, причине суд открытый. Речь вождя национал-социалистов продолжалась три с половиной часа. Зал с напряженным вниманием слушал этого человека. Что-то магически притягивало в нем. Властные голубые глаза, тщательно обзвешенные речь, четкая жестикуляция, сдержанные манеры, ясность мысли и убежденность в собственной правоте. Как я оказался в Вене? Это случилось после смерти моей матушки в 1909 году. Отец Алоис умер еще прежде. Я чувствовал призвание быть художником. Но ограниченные педагоги Венской академии искусств, хотя и признали во мне способности рисовальщика, но моя независимая манера творить и держаться напугала их, и мне было отказано в приеме. «И как долго вы пробыли в Вене?» — спросил председательствующий. «До 1913 года. Я с содроганием вспоминаю то время. Чтобы не умереть с голодом, мне пришлось на вокзале подносить чемоданы, работал дворником, очищал улицы от снега, выбивал ковры. Но я не сдался, не пил, не курил, избегал дурных знакомств и нравственных побуждений». Не ел и не ем мясо. У вас, понимаю, было много свободного времени. Как вы его использовали? Часами я сидел в публичных библиотеках. Восторгался Фаустом Гёте, Вильгельмом Телем Шиллера, божественной комедии данта Посещал филармонические концерты, слушал оперы великого Вагнера, если были деньги на билет. И тогда же я стал антисемитом. Я заболевал лишь от одного еврейского лицемерия, от бесконечного стремления нажиться за счет другого. Когда началась мировая война, я упал на колени и благодарил небеса. Сам король Баварии, Людвиг Третий, дал мне разрешение служить славным баварском полку. Это чудо, что я жив». Сослуживцы подтвердили, что Гитлер отличался исключительной храбростью и был награжден двумя железными крестами. Газеты отмечали: тридцатилетний капрал сделал выбор, он стал политиком. В 1919 году Гитлер поступил в национал-социалистическую партию и уже на следующий год стал ее вождем. Цель партии освободить Германию от евреев, социалистов, пацифистов. интернационалистов и прочих вредных элементов. Это необходимое условие спасения Германии. Людендорф, бывший генерал-квартирмейстер армии Кайзера, именно его Гитлер назначил руководителем немецкой национальной армии во время известного пивного путча в Мюнхене 8 ноября 1923 года. Гитлер был приговорен к пяти годам заключения, за измену Родине. Людендорфа суд оправдал. Оказавшись в камере ландсбергской тюрьмы, Гитлер время попусту не терял. Обложившись литературой, он диктовал своему сподвижнику и другу Гессу, специально прикатившему из Австрии в Баварию, чтобы исполнять секретарские обязанности в тюрьме и морально поддерживать мученика и национального героя, Страница будущей книги «Четыре с половиной года борьбы против лжи, глупости и трусости». Закончит он ее в 1926 году и назовет «Майн кампф. Моя борьба». Любимыми источниками стали труды Шпенглера, Шопенгауэра и, конечно, Ницше. Расхаживая по камере, весьма, как известно, способствующий сосредоточению мысли, Гитлер обращался к своему будущему личному секретарю и заместителю по партии. Дорогой Рудольф, согласитесь, что само по себе рождение не дает никаких прав. Даже права наследование титулов и богатств безнравственно. Только талант и труд, только пот и кровь, только они и ничто, кроме, дают право индивидууму вознестись над стадом, называющимся гнусным словом народные массы». Взяв со стола одно из множества книжек, Гитлер раскрыл ее. Вот что пишет по этому поводу Ницше. «Никто не имеет права ни на существование, ни на работу, ни на счастье. Индивидуум — ничто иное, как жалкий червь». «Да, мой фюрер», — согласно кивал головой Гесс. первым назвавший так будущего диктатора. Само по себе рождение — это еще не что. Это лишь допуск к экзамену, который надо сдать с воодушевлением, воскликнул Гитл. Сдал на отлично, вот тебе слава, богатство, красивые любовницы, всеобщее поклонение. Провалился на экзамене, держи метлу, подметай улицу и не ропщи. Это и есть закон высшей справедливости. Но ведь всякие ублюдки, у которых нет способности, кроме способности жрать и удобрять, они ведь больше всех кричат о свободе, равенстве и братстве. Ведь так, мой фюрер? Вы, Рудольф, признайтесь, повторили мою мысль. И у этих жалких крикунов так мало мозга, что они не понимают очевидного. Никакие социалисты, никакие утописты вроде Маркса, этого зловредного жида, И этого плагиатора Ленина, при всем своем желании, никогда не смогут устроить на земле социалистический рай, ни политическими, ни административными мерами. Все это химеры, выдуманные для удовлетворения личных амбиций тех, кто эти идеи проповедует. Гитлер, что-то напряженно обдумывая, быстро заходил по камере, власть на бураве собеседника умными голубыми глазами. Слова его были тщательно взвешены. Казалось, они исходят из самых глубин его существа. Говорил он просто, ясно и логично. С ним невозможно спорить, подумал Гес. Какая-то потрясающая убежденность в собственной правоте. С такой убежденностью могут зайти на эшафот, но никогда от своей правды не откажутся. У этого человека уверен великое будущее. Гитлер резко остановился, от груди вверх взмахнул рукой и отчеками. Прав Шпенглер, когда говорит о закате Европы. Но погибнут расово-неполноценные народы, те, кто не сумеет выдвинуть умных и смелых вождей, кто не сможет правильно организовать труд и хорошо работать, а это сумеет осуществить лишь семья арийских народов.